Эль, я сделаю всё, заверил Русс, выслушав меня. Мы твою девочку не отдадим этому козлу, подберу лучших охранников. Я бы сам тоже хотел. Возьмёшь меня в охрану? Хочу быть рядом с ней. Ладно, протянул он. Ты ей сказал нет. Уверен, думали мы сейчас об одном. Козлом тут был как раз я, потому что толкал его на риск, пользуясь дружбой. «Карина находится сейчас на грани наших миров и пока подпадает под человеческие законы. Руслан работал с людьми, но эти люди не претендовали на метки оборотней и, соответственно, не нуждались в другом уровне защиты. Если что-то случится, я буду защищать ее не как охранник». «Рус?» «Да», — задумчиво отозвался он. «Значит, пока будем защищать как обычного человека». «Хорошо». Рад, что ты решился. Придёшь сегодня, оформим и обсудим всё. Да. Я остановился перед окном и зацепился взглядом за Карину. Она вела дочь по дороге от леса на участок. Да, всё было бы проще, если бы она знала. Ребёнок находится в таком возрасте, когда легче будет привыкнуть. Но здесь тоже были сложности. Если её дочь будет знать, то мир людей для неё станет на некоторое время закрыт. Либо растить ее вне этого мира, как мать Карины растила ее. Но тогда я останусь просто волком, с которым Ксения иногда будет играть. Выбор непростой, ведь у нас будут дети, другие. И их прятать от Ксении точно не получится. Эль? Я сморгнул и отвернулся от окна. Да, Рус. Часа через два буду у тебя. Подойдет? Жду. Я отбил звонок и направился на улицу. Но в гостиной меня окликнул отец. Эльдар мне звонила судья, которая занялась делом, озабочена начал он. Она говорит, завтра встреча в органах опеки для пересмотра заключения. Нам удалось оспорить решение, по которому у неё имеет право забрать ребёнка. Хорошо, значит, поедем. Нам надо будет показать в опеке Ксению, но с этим мы справимся, уже всё готово, поэтому встреча чисто формальная. Её бывший муж там будет? Да. Ну, значит, познакомимся. Карен не говорил? Нет, ещё, мне только сообщили. Ладно, мне нужно к Росу. Я не сразу заметил, как отец смотрит. Он замеру лестницы улыбнулся так, будто случилось что-то особенное. А я настолько ушёл в свои проблемы, что даже не подумал, как много это моё решение будет значить для Тахира. Да, пап, я больше никуда не уеду. Он улыбнулся шире, глаза его заблестели. Хорошо, кивнул. Я очень рад. Я даже нашёл на своей морде те атрофированные мышцы, которые отвечали за искреннюю радость, а радость от того, что кто-то за тебя счастлив. Как же было больно всё это время делать больно ему. Я рад, что ты рад, смущённо выдавил. Пойду скажу Карине, что мне надо уехать. Сразу обсудим с ней завтрашний день. Вот запахи осенней сырости в груди привычно сжалось от тоски. «Я не любил это время, как и любой зверь. Для волка осень – прелюдия к голоду, потерям и жизненный износ. Мне все это могло не угрожать, но я так устроил свою жизнь, что смерть грозила мне круглый год. Мне было так легче. Только стоило взглянуть на Карину, и тоска отступила. Может, меня ждет по-настоящему теплая зима?» «Эльдар, а волка нет!» – захныкала девочка, завидев меня. «Я искала!» Я же говорил, у него днём дела. Я пытался смотреть на ребёнка, но не мог оторвать взгляд от Карины. Она, кажется, замёрзла. Съёжилась вся в красной курточке, как снегирь на снегу. Её нос покраснел слегка. Захотелось утащить её обратно в ванную и повторить вчерашний вечер в деталях. Мне нужно уехать к Русу. Я стапал её и притянул к себе к хмурь. Иди домой, ты замёрзла. Она кивнула. Хорошо. Мы всё решим мы. Всё будет нормально. Чувствовал себя не более красноречивым, чем мой волк. Почему-то при свете дня показалось, что моё время и правда кончилось. И теперь у Карины другая жизнь. Для меня в ней было ещё слишком мало места, а жадный зверь требовал себе всё. Но пришлось отступить и передать инициативу отцу. У Тахира есть новости. Пока отец рассказывал Карине про завтрашний день, ко мне прицепилась девочка. А ты можешь позвать волка? жалобно попросила она. Я хочу с ним подружиться. Посмотрим. Я опустился на корточки, чтобы не нависать над ней. Он с тобой уже дружит, правда? Правда? А когда мы подружились? Он дружил с твоей мамой, когда она была ещё девочкой, а ты её ребёнок. Поэтому он дружит и с тобой. Здорово, просияла Ксения. А пойдём его вместе поищем. Мне нужно уехать. Она постояла немного, рассматривая меня смущённо. А мы теперь тут будем жить? С тобой? Может, не тут, но со мной точно будете. Нам надо быть тут, возразила она. Волк же живёт здесь. Раз он со мной дружит, и мне надо быть ему другом. Я улыбнулся, всматриваясь в личико ребёнка. А она ничего. Не похожа на Карину почти, но и пусть. Я не чувствую к ней агрессии и неприязни. Волк принял ребёнка как своего. Нет, зверь ещё поворчит, но, думаю, не более. Настоящему отцу малышка не нужна, иначе бы скучала по нему. И тогда было бы всё сложнее. А значит, нуждается в том, кто мог бы стать им. Ведь я мог бы. А что делает отец для человеческого ребёнка? Надо будет спросить Тахира, ведь я не особо интересовался той частью нашей давней жизни. Что он делал для Карины? Что ей говорил? Как стал тем, кому она позвонила, спасаясь от мужа? Я бы хотел стать таким же отцом для этого ребёнка. Ладно, донеслось до меня, и я поднял взгляд. Карина смотрела на меня с озабоченно хмурясь. Тахир уже рассказал ей, что завтра придётся появиться на беседу в органах опеки. Но взгляд у неё был растерянный, и мне это не понравилось. Я поднялся и шагнул к ней. "Ты чего?" увлёк её к себе и, не удержавшись, сжал в объятиях. "Плевать, что подумает. Я не мог ждать и дозировать желание держать её в руках. Мне так трудно поверить, что я завтра должна буду бороться за своего ребёнка. Тихо просепела она, утыкаясь мне в грудь холодным носом. Это какой-то кошмар. Я так боюсь, что её заберут. Никто её не заберёт, Карина, поверь. Я отстранился и заглянул в её испуганные глаза. Есть разные способы не отдать ребёнка твоему бывшему. И тахир рассказал тебе не все. Правда? Тихо удивилась она. Да, но не хотелось бы сразу использовать то, что Наверняка закроет твоему бывшему все доступы к вам. Ты имеешь в виду сбежать? Недоверчиво поинтересовалась она. Нет, конечно, просто у нас есть разные связи, но я надеюсь, что всё решится тихо и мирно. А твой бывший просто трус, который думал, что тебя некому защищать. Просто поверь. Ладно, кивнула она неуверенно. «Мне надо ехать к Русу, может, тебе что-то нужно в городе, в квартире. Ты быстро собиралась». «Может, завтра тогда и заедем?» — предложила она. «Возвращайся сегодня быстрее». Её просьба неожиданно согрела эту мою промозглую осень настолько, что запах прелой листвы показался вполне весенним. «Хорошо», — притянул её к себе и коротко коснулся своими губами её. «Карина ответила так, что я понял, всё нормально». Ей нужно это, чтобы обнимал и давал ей чувство защиты. А она готова давать взамен то, чего хотелось больше всего мне. Привязанность, доверие и обещание большего. По крайней мере, пока. Сегодня. «Мама, дождь кончился. Пошли еще волка поищем!» — воскликнула Ксения рядом и понеслась к лесу. «Лови!» — улыбнулся я Карине и заставил себя выпустить ее из рук. Хотелось порадовать ребёнка и устроить ей прогулку с волком, но надо было решать человеческие проблемы. А главное, меня ждал город. Он снова розинул пасть на то, что мне дорого. Только в этот раз я не собирался отдавать.